Этого я пока не знаю, сейчас пытаюсь пробиться к вещдокам. Как ты там? Пока терпимо. Карамельки твои грызу. Но ну, грызи, до связи. Ага, пока. Я повертел трубу в руках. Вспомнилось, что перед самым задержанием, или во время него, мне как будто пришло сообщение. Я проверил записи, на памяти казалось пуста. То ли менты всё стёрли, то ли сработала автоочистка. Делать было нечего. Газетные заметки кончились. Я сидел и вспоминал статьи, которые читал у Севрюка. Вероятно, при наличии закваски и тихого места в голове начинают бродить мысли. Может, нужно было, чтобы я оказался в таком месте, в изоляции, вдали от телевизора, компьютера и книг. А закваской послужил разговор с Олегом. Мне вдруг вспомнился Мэнсон. Не певица Ширли Мэнсон, и даже не кумир сегодняшних готиков Мэрилин Мэнсон, а его, так сказать, прототип, маньяк-убийца Чарльз Мэнсон, предводитель религиозной секты из Калифорнии. Секта эта прославилась кровавой резнёй в августе 1969 -го. Тогда они убили жену режиссёра Романа Полански, беременную на девятом месяце актрису Шерон Тейт, и всех её гостей. Внятно объяснить, зачем они это сделали, сектанты не смогли. Сам Мэнсон на суде уверял, что его благословило на убийство песня «Битлз Хелтер Скелтер». Но эта этой истории была другая сторона. Мэнсон считал себя прежде всего музыкантом. Играл на гитаре, пел, писал песни. На известности не добился. Он скитался, жил в коммуне хиппи, сидел в тюрьме. И однажды куколка лопнула. Он провозгласил себя одновременно Христом и Сатаной и стал призывать к последней войне на Земле. В Калифорнии всегда хватало чудиков и ненормальных. Под жарким солнцем юга Шиза расцветает особенно пышно. Очень скоро вокруг Мэнсона объединилось племя, которое стало кочевать по западному побережью США, потом поселилось коммуной в национальном парке «Долина смерти» в заброшенных декорациях ковбойских фильмов. Тогда-то и произошла эта кровавая история. Устав ожидать начала последней войны, Мэнсон решил развязать её самолично. Раскрыли преступление лишь благодаря случайности. Мэнсон и его подельников приговорили к смертной казни, но в итоге посадили пожизненно. Как-то Мэнсон обмолвился, что незадолго до ареста закопал свою гитару где-то в пустыне, и каждый раз, когда на ней лопается очередная струна, Америка содрогается от ужаса. Многие всерьёз уверены, что одна из них лопнула в тот страшный день 11 сентября, когда рухнули башни-близнецы на Манхэттене. Если разобраться, у всех людей, отмеченных этой печатью, был в жизни поворотный пункт, какая-то точка, после которой всё круто меняется. Неудавшийся священник и поэт Иосиф Джугашвили и неудавшийся художник Адольф Шиколь-Грубер становятся правителями двух самых могущественных в мире держав и самыми кровавыми тиранами века. Кто-то помнит и осознаёт этот момент перехода. Кто-то нет. Известно, например, что Гитлера такое озарение настигло в 1909 году в музее императорского дворца Хофбург, где он увидел копье легионера Гая Лонгина, пронзившее Христа. Всё это возымело поистине странные последствия. Человек, который слышал Гитлера, внезапно наблюдал появление вождя, рассказывал впоследствии его соратника-соперник Отто Штрессер. Словно освещалось темное окно. Господин со смешной щеточкой усов превращался в Архангела. Потом Архангел улетал и оставался только усталый Гитлер со стекленевшим взором. Для Чарльза Мэнсона университетом стала его первая большая ситка в тюрьме. Он много читал, увлекался психологией и психиатрией, занимался самоанализом, учился играть на гитаре. Там ему впервые в голову пришла бредовая идея о том, что ему дана власть над добром и злом. Дальнейшее было уже следствием. Рок-н-ролл, как и большая политика, тоже подразумевает публичные выступления перед большим скоплением народа. Хоть это и звучит кощунственно, с великими музыкантами, наверное, происходит нечто схожее. Роберт Джонсон был адептом в Вуду. Ричи Блэк, Марджими Пейдж и Оззи Осборн всерьез интересовались культизмом. Марк Болан год прожил в замке Колдуна. Битос в полном составе брали уроки трансацендентальной медитации у Хариши Махиш Йоги.